И, несмотря на это, наш госпиталь был по-прежнему переполнен. Выздоровел и выписался наш маленький шотландец, поступивший с переломом ноги. Во время своего путешествия домой он снова упал на вокзальном перроне, но жажда возвращения в родные места, в Шотландию, оказалась столь велика, что он не сказал никому ни слова о том, что снова сломал ногу. Он терпел смертельную боль, но все-таки добрался до пункта своего назначения, где ему пришлось снова лечить перелом. В дымке воспоминаний вдруг с полной отчетливостью всплывают и оживают отдельные эпизоды. Например, как юная стажёрка ассистировавшая в операционной, осталась убирать там, и я должна была помочь ей отнести в печь ампутированную ногу. Немного чересчур. Потом мы отмывали от крови операционный стол. Думаю, она была слишком юной и неопытной, чтобы в одиночестве выполнять такие задания. Помню сержанта с преисполненным серьезностью лицом. Я помогала ему сочинять любовные письма. Он не умел ни читать, ни писать, и весьма приблизительно сообщил мне, что ему хотелось бы поведать. «Так будет прекрасна сестра!» — одобрил он то, что я сочинила — «Вы не можете написать три таких?» «Три?» — переспросила я. «Ага», — сказал он, — «одно Нелли, другое Джесси, а третье Маргарет. Вам не кажется, что лучше бы написать их немножко по-разному?» Он подумал немного. «Нет, все главное я написал». Каждое письмо поэтому начиналось одинаково. «Надеюсь, письмо застанет вас в добром здравии», в коем и я пребываю, только посвежее и порозовее. И кончалось. Твой до гробовой доски. — А вы не думаете, что они узнают одна от другой? — спросила я с некоторым любопытством. — Не, не думаю, — ответил он. — Они ведь живут в разных городах и не знают друг друга. Я спросила его, не собирается ли он жениться на одной из них. — И да, и нет. Нелли, она хорошенькая приятно посмотреть но Джесси более серьезная и она уважает меня думает что я большой человек а маргарет маргарет М -м, маргарет она меня так смешит очень уж она веселая в общем посмотрим потом я часто задавала себе вопрос женился ли он на какой-нибудь из этих трех девушек или нашел четвертую которая соединяла в себе красоту серьезности и веселость. Дома все более или менее шло по-прежнему. На смену Джейн пришла Люси, всегда говорившая о предшественнице с большим уважением и называвшая ее не иначе, как миссис Роу. Надеюсь, я смогу заменить миссис Роу, работать после нее так ответственно. Самой большой мечтой Люси «Было после окончания войны поступить в кухарке к нам с Арчи. Однажды она подошла к маме и, явно нервничая, сказала, «Мэм, я надеюсь, вы не рассердитесь, но я действительно должна оставить вас и поступить в женские вспомогательные части. Вы ведь не осудите меня?» «Что ж, Люси, — ответила мама, — я думаю, вы совершенно правы. Вы молодая, сильная девушка, как раз то, что нужно». Так ушла, обливаясь слезами Люси, надеясь, что мы сможем обойтись без нее и в ужасе от того, что подумала бы об этом миссис Роу.